Изоляция. Наконец, со сложными процедурами было закончено. Теперь, когда стволовые клетки были успешно трансплантированы, мне оставалось только надеяться и ждать, что, разумеется, ни в коем случае не отменяла ежедневных капельниц и таблеток. Изоляция началась с утреннего визита санитарки. Она принесла мне комплект стерильной больничной одежды и забрала мои не находившиеся в чемодане вещи сложив их в большой холщёвый мешок. Чемодан она, разумеется, тоже увезла. Когда я был должным образом переодет, она принялась за дезинфекцию палаты и после 15-20 минут кропотливой уборки наконец сказала, что теперь все в порядке. На всякий случай она забрала из ванны даже мои средства гигиены, в том числе шампунь, расческу, зубную щетку и зубную пасту. Пользоваться водой из крана Мне все равно не разрешалось, но она решила перестраховаться. Нижнего белья мне не полагалось в принципе, а пользоваться своим было нельзя все по той же причине. Любой нестерильный объект представлял для меня определенную опасность. Меня это не особенно расстраивало, так как спать мне в любом случае приходилось в подгузниках, которые на время изоляции как раз и заменяли мне нижнее белье. По расчетам... Уровень лейкоцитов в моей крови, и без того предельно низкий, должен был опуститься практически до нуля через 2-3 дня после трансплантации. Честно говоря, я совсем не понимаю, почему это происходит по такой схеме, но в итоге все действительно случилось именно так. Профессор Федоренко, к тому времени уже вернувшийся из отпуска, принес распечатанный лист с таблицей, размеченной для ежедневного фиксирования уровня лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов, на протяжении 16 дней после трансплантации. Он поспешил меня успокоить. В среднем восстановление крови до приемлемых показателей занимает около недели, а такой большой промежуток времени, какой был указан на листке, был нужен только на всякий случай. Не могу не отметить то, что заполняя лист показателей крови, профессор никогда не пользовался шпаргалкой. Все результаты анализов хранились у него в голове что неизменно приводило меня в некоторый восторг. Возможно, конечно, он шел ко мне прямиком из места, где эти анализы делали, но даже в этом случае ему каждый раз нужно было запоминать три цифры с десятыми и даже сотыми дробными частями. Мне бы и в голову не пришло переносить их в таблицу без шпаргалки. Впрочем, я бы не сильно удивился, если бы узнал, что профессору было достаточно лишь одного взгляда на результаты анализов, чтобы запомнить показатели крови всех пятерых пациентов из нашего потока. 23 января в больницу заселилась третья группа пациентов, и теперь в холле почти всегда были слышные голоса. Моя изоляция начиналась через пару дней после их заселения, так что к тому моменту я успел познакомиться с новичками. Наконец-то среди них была пациентка из России. Ксюша, симпатичная молодая девушка, Единственная из нас страдала от редкого заболевания – синдрома Шогрина. Только в этот момент я узнал, что применение этого протокола для аутоиммунных заболеваний не ограничивается рассеянным склерозом. У Ксюши некорректно работали железы внешней секреции, в том числе слюнные и слезные, из-за чего все ее слизистые были сухие и постоянно болели. Она рассказывала мне, что профессор не смог пообещать ей выздоровление, оценивая вероятность успеха примерно как 50 на 50. Также среди новичков был молодой человек по имени Нием если не ошибаюсь, из Киргизии. Казалось, что он был даже не до конца уверен, что попал туда, куда ему было нужно. Он был окружен инвалидами, а сам казался еще вполне здоровым молодым человеком. Я очень ему завидовал, ведь он, минуя месяцы или годы неврологической возни, приехал на лечение в правильный момент. Тем не менее, сам он этого пока не понимал. Он также не понимал, о чем мы все говорили в холле, так как практически не говорил по-английски. Хорошо, что он, как и большинство киргизов, вполне свободно говорил по-русски. Еще два новичка приехали из Болгарии. Их звали Кристина и Стивен. Кристина очень привлекательная светская девушка, и даже в больнице она носила сравнительно красивую одежду. Склероз планомерно забирал ее жизненные силы, неврологи не могли ничем помочь, и потому она сравнительно быстро решилась на трансплантацию. Что до Стивена, то он передвигался только в коляске, и около его ноги лежал подключенный к мочевому пузырю прозрачный пакет для мочи. У Стивена, как и у меня, была нейрогенная детрузорная гиперактивность. Но он не мог самостоятельно ходить в туалет, и потому проблему пришлось решать радикально. 27 января 2023 года – особенный для меня день. Я был в изоляции уже третьи сутки. Кроме профессора и медсестер с капельницами, ко мне заходили только для того, чтобы принести еду, и даже это санитаркам приходилось делать в защитной маске и перчатках. Профессор зашел в палату в свое обычное время, но с широко расплывшейся по лицу улыбкой. Он бодрой походкой подошел к лежащему на прикроватной тумбочке листу с таблицей показателей крови, по памяти заполнил столбец 27.01, после чего уверенным тоном, все еще улыбаясь и глядя мне прямо в глаза, сказал «Сергей, у меня для вас хорошие новости. У вас больше нет рассеянного склероза». Поразительно, но в тот день, но в тот день... Он не померил мое кровяное давление.